Он принес мне перед соревнованиями свое старенькое кимоно, подвернутое для меня, и сказал, «Они выделили тебя из всех, чтобы смеяться над тобой, как над самым худшим. Сейчас у тебя есть возможность доказать обратное».